Глава 35. Через силу улыбнулась. Я ведь не собираюсь ничего по-настоящему объяснять лорду и пускать его в свою душу. Мне кажется, Реджу это и не нужно. Немного устала. Ты можешь идти отдыхать в покое. А ты? А мне нужно улетать. Надолго. Возможно, на неделю, но я постараюсь вернуться пораньше. Опять восстание? Увы, нет. Больше пока никто не рискует. Если бы восстание, то так много времени это бы не заняло. Нужно поставить наместников провинции и несколько своих людей на ключевые должности, а также проинспектировать, как там идут дела. Удачной поездки. Спокойно произношу. Я не расстроилась. Хотя я не могу сказать, что обрадовалась, Редж что-то сделал с моим телом, словно приручил. Нередко ловлю себя на мысли, что жду близости с Лордом. Мне часто его не хватает, а в моменты нашего уединения я чувствую себя невероятно желанной, нужной и не одинокой. Пусть это иллюзия, на самом деле с чувствами мало что имеющая общего, но очень приятная иллюзия. Рэтч наклоняется и при всех жарко меня целует. В его объятиях у меня уже не впервые появляется ощущение, словно меня окутывает сама тьма. Вскоре лорд улетел. Впервые так надолго. Проходит один день, второй, третий И я ловлю себя на том, что без Реджа все таки немного скучаю, не только в физическом плане. Неожиданно понимаю, что мне нравилось даже то, как за ужином лорд всегда так внимательно меня выслушивал, советовал и советовался. Это странно, но это так. Госпожа Морребранд, что вы делаете в кабинете? Весело интересуюсь я. Заходя к своей заместительнице. Ну как же, госпожа ректор, работаю? Для этого вы и назначили меня вашим заместителем. Сегодня праздник Медового берга. Сегодня нельзя работать? Вы так старательно выгоняли меня на праздник, а сами Собирайтесь, госпожа Мора Морабранд. Без вас я на праздник не отправлюсь, совесть замучает». Ох, ну что вы? Там же танцевать заставит. А какие в моем возрасте танцы? Ничего не знаю, Мора. Считайте, что это мой высочайший ректорский приказ. Сегодня мы с вами отдыхаем, танцуем и веселимся. Мы с Морой и Шенгой погрузились в мою уже чуть ли не личную карету и отправились за город. Шенга едет недовольная, Я ей в платье нарядиться приказала. В кои то веки темная сняла свои кожаные брюки. Ничего, пусть познакомится со светлыми традициями. На головах у нас троих традиционные цветочные венки все три сплела я лично, ограбив оранжерею дворца. Она все равно в полуразрушенном состоянии, сильно хуже я не сделала. Как смотрю, госпожа ректор Вы решили схитрить? Мора кивает на цветок, приколотый к моему платью на манер броши. Тэлирия высокогорная. Подвид тэлирий горных. Особо редкая и устойчивая к сильным перепадам температур, обладает многими магическими лечебными свойствами. Вряд ли у кого-то на деревенском празднике окажется подобный цветок, еще и в качестве основного, а значит, Потребовать с вас никто не сможет. Да, я специально вчера выпросила семена этой теллирии у нашего ботаника. Еле успела вырастить их за ночь. Настроения для танцев нет, да и лорд порой довольно ревнив. Вдруг узнав, что я с кем-то танцевала их, казнит он, может. А у меня редкий этот ваш основной цветок. заволновалась Шенга. Мы с Морой с самыми серьезными лицами заверили темную, что он очень редкий, хотя ромея у нас довольно распространена и вполне возможно, окажется у кого-то еще основным цветком. Пусть Шенга потанцует. Надо ведь в жизни что-то новое пробовать. Конечно, невзирая на чужие традиции, может и послать того, кто ее пригласит. Но зато все равно почувствует что кому-то интересно именно как девушка. Мы общаемся уже достаточно, чтобы я заметила, что Шэнга уверена, будто никому в романтическом плане понравиться не может, если только как недолгая постельная утеха или воин. В ближайших к городу деревне, где академия патронирует праздник, неожиданно очень много людей. Приехало много городских Поскольку в стенах города отмечать медовый Берг – это, конечно, не то, но тут и много темных, причем много знакомых лиц из числа тех, кто бывает во дворце, в том числе и на ужинах. Некоторые вельможи держат под руку своих нарядных светлых девушек в пышных венках. Как я чуть позже выяснила, такой наплыв людей на праздник именно в деревню случился из-за того, Что новый темный мэр города решил праздник не спонсировать по причине отсутствия денежных средств. Так что многие отправились на природу, где шумно, весело, красиво, вольготно, а главное много бесплатной еды и напитков. Соответственно, и новая знать потянулась туда, где веселее. Тёмные в этом плане проще. Дворцы и роскошная обстановка для того, чтобы повеселиться, им не обязательны. Только окунувшись в атмосферу праздника, осознала, как долго не позволяла себе участвовать в подобных мероприятиях. С началом войны так точно. Меня бы мучили угрызения совести от того, что я веселюсь, в то время как гибнут светлые воины. Хотя и до войны праздновать день Медового берга не особо любила, этот праздник у меня ассоциировался с потерей друга детства. Но сейчас война окончена, пусть и не в нашу пользу. Друг вернулся, хотя лучше бы этого не делал. Можно расслабиться. Тем не менее, с последним пунктом у меня как-то не очень получается. Чувствую себя потерянной на этом празднике жизни. Народ поначалу тоже не особо веселился, но бесплатный льющийся из бочек хмельной медовый берг делает свое дело. Голоса зазвучали громче и веселее, стали объявляться разные конкурсы. Тёмные непривычно спокойны, не буйствуют, не задираются особо. Вот уже и смех слышится, и музыка зазвучала. Народное гулянье набирает ход, и скоро начнутся танцы. Сначала хороводы и пляски, а к вечеру и парные танцы. который так ждёт молодёжь. В конкурсах не участвовала, хоровода не водила, но просто гуляла по улице, впитывая в себя атмосферу праздника и тёплого уходящего лета. Со мной вежливо раскланивается почти каждый, встречный тёмный и светлый человек. Не ожидала, но, кажется, меня хорошо знают не только во дворце и академии, Но и простые горожане и деревенские в какой-то момент и вовсе староста вышел на помост, где до этого выступали маги-артисты, и громко попросил меня выйти на сцену, и уже там душевно поблагодарил академию в моем лице за помощь в организации праздника, и тут вдруг вручил гуся красивого такого, белого, с колокольчиком на шее. И совершенно бешеного. Птица рвется из рук старосты, хлопает крыльями, пытается ущипнуть. И вот это чудо передали мне. Возможно, хотели пошутить с но не на ту напали. Я уже не только каких-то гусей, монстров быстро успокаиваю, а уж справиться с гусем деревенскому человеку и вовсе легко. Сплела тоненькую магическую уздечку, Чуть ли не одно из первых заклинаний, которому меня научила деревенская искусница. И все. Гусь сложил крылья и доверчиво положил голову мне на плечо. Под гром аплодисментов ушла вместе с гусем со сцены. Подарок отдам Академии. У нас есть свой небольшой скотный двор. Пусть там живет. Спускаясь с помоста, и мне кажется, Или я заметила в толпе Андера? Да нет, наверное, показалось. Хотя он вполне может здесь быть. Я слышала, у него вроде как отношения с темной наладились. Стало темнеть. Начала звучать другая музыка, медленная, для парных танцев. На площадь стали выходить парочки. К Шенги подходит и приглашает неожиданно много мужчин. как темных, так и светлых. Шенга явно удивлена, но выглядит она сегодня действительно очень хорошо и очень нежно, хотя это ей совершенно не мешает отшивать темных и светлых кавалеров, хоть и с нужным цветком, хоть без. Вот уже один танец закончился. Призывно зазвучала новая мелодия для второго, и вдруг чудо! К Шенге подошел молодой светлый парень. Высокие, широкоплечие, голубые глаза наглуче, но весёлые, улыбка широкая. Парень протягивает Шенги Ромею и приглашает на танец. Казалось, что и сейчас моя помощница откажет очередному претенденту, но нет. Совсем уж неожиданно покраснев, Шенга забирает цветок, вкладывает свою руку в ладонь парня, и они уходят танцевать. Эх, молодость замечательная пора, вздыхает рядом стоящая Мора. Ни ее, ни меня еще никто не приглашал на танец. Скоро вы планируете домой возвращаться, госпожа ректор? Давайте еще немного поприсутствуем, а потом поедем. Не волнуйтесь, мы довезем вас прямо до дома. Да я и не волнуюсь. Разрешите пригласить вас на танец. Мы с Морой одновременно обернулись на голос. Перед нами стоит темный, такой большой, мощный, с наростами пластинами на руках и шее. Половина лица обезображена шрамами. Уже не молодой. Короткие темные волосы посеребрила седина. Взгляд серьезный. Вояка, причём матёрый. Доседины из военных у темных доживают немногие. А смотрят темные, между прочим, на Мору. И опять сюрприз. Та, что считала будто танцы надо оставить молодым, прошлась оценивающим взглядом по темному и согласно кивнула. Я осталась одна среди скучающей охраны. Вот так стоять на самом деле в одиночестве. смотреть на веселящуюся толпу, танцующие и флиртующие парочки, оказалось не то, чтобы тяжело, но я как никогда ощутила себя оторванной от этих людей и жизни. Задрала голову вверх, а там, на темнеющем небе, видны первые звезды. Скоро ночь окончательно вступит в свои права. Глубоко вздохнула М-м, пахнет дымом. Значит, на околице уже зажигаются костры. После танцев посидеть, сыграть с огнем, попеть возле костра и пообщаться потянется молодежь. Пора уходить. Подаришь мне свой танец, Телли? Резко возвращаю свой взгляд с неба на землю. Редж? Я изумлена. Сердце вдруг застучало быстро-быстро, и так радостно стало. Как ты здесь оказался? Передо мной действительно стоит темный лорд. Сегодня Рэтч изменил своим привычкам. На нем нет строгой формы, только белая рубашка с расстегнутым воротом и брюки. Волосы слегка растрёпаны. Тёмный выглядит так, словно Только что слез со своего драка, скинул китель и явился сюда. Сначала ответь на мой вопрос. Впрочем, у тебя ведь нет выбора. Наши с тобой цветы совпадают. Рад ещё больше меня изумил, когда коварно прищурившись, протянул мне тюльлию высокогорную. Как он узнал? Да ладно, как узнал, как успел достать цветок? В это время года в диких условиях она не цветет, Да даже если бы и цвела, найти ее непросто. А я никому не говорила, какой цветок выберу. Вплоть до самого выезда из дворца